Невежливый сосед Метеориты Сегодня каждый знает, что это такое. Межпланетное пространство заполнено космической пылью и обломками разного размера, от сантиметра до десятков метров. Наша планета, двигаясь по своей орбите вокруг Солнца, постоянно встречает на своем пути этот космический мусор, как автомобиль, Движущийся по трассе с большой скоростью собирает на лобовое стекло всяких мошек и букашек. Каждый день это космическое вещество, по массе несколько груженных до краев товарных вагонов, проникает в земную атмосферу и сгорает в ней. Именно в эти моменты мы видим на небе знакомые нам явления метеоров, падающих звезд. Наиболее крупные осколки, весом примерно около тонны, могут пробить атмосферу насквозь и достичь поверхности Земли. Вот это и есть метеориты. Нарисованная картина в настоящее время общепризнана среди астрономов, но так было не всегда. В конце XVIII – начале XIX века бушевали горячие споры. Могут ли вообще камни падать с неба, а если да, то откуда они прилетают? Большинство ученых считали, что все эти камни земного происхождения, что их выстреливают в небо вулканы, поднимают в воздух сильнейшие ураганы и землетрясения или вообще они как-то образуются в верхних слоях атмосферы. Другие же робко предполагали, что эти небесные камни прилетают к нам из космоса, и у них есть точный пункт отправки – Луна. В 1776 году произошло очередное извержение Везувия. Из жерла вулкана изверглось огромное количество вещества и усыпало окрестности, преобразовав рельеф окружающей местности. На берегу Неаполитанского залива образовалось множество небольших кратеров. Ученые тщательно зарисовали эти изменения и обратили внимание на то, что сформировавшийся ландшафт стал очень похож на лунную поверхность, усыпанную кольцевыми горами. Так был дан толчок идее о вулканическом происхождении лунных кратеров, которая за несколько лет стала популярна среди астрономов. Считалось, что из-за гораздо меньшей, чем на Земле, силы тяжести и отсутствия атмосферы мощность лунных вулканов должна быть гораздо выше, а последствия должны сохраняться нетронутыми на протяжении миллионов лет. Астрономы, посвятившие много ночей наблюдения Луны, стали замечать на ее неосвещенной части яркие вспышки, как будто подтверждающие наличие на нашем спутнике действующих вулканов. Вслед за этим возникла гипотеза о том, что часть лунных вулканов, расположенных в центре лунного диска, для которых Земля находится в зените на небе Луны, иногда с такой мощностью извергают из своих недр вещество, что оно, преодолевая силу тяготения Луны, устремляется прямо на Землю. Вот откуда берутся метеориты. «Месяц — невежливый сосед», — писал один ученый, «так как он приветствует Землю камнями». Эту гипотезу поддержали многие ведущие астрономы, а в газетах даже публиковались прогнозы о предполагаемых падениях камней с Луны, когда на ней замечали некие яркие точки, якобы извержения вулканов. По мере накопления новых данных, гипотеза о прилетающих с Луны метеоритах постепенно утратила свою популярность. В частности, выяснилось, что Луна совершенно неактивна в геологическом смысле. Все те многочисленные кратеры, которые мы видим на ее поверхности, возникли в результате ударов метеоритов. Но на этом история не закончилась. В конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века Из девяти точек лунной поверхности на Землю были доставлены образцы лунного грунта. Впервые в лабораториях ученых оказалось вещество с другого небесного тела. Хотя лунный грунт состоит из всех известных нам химических элементов, он обладает рядом особенностей, благодаря которым его невозможно ни с чем перепутать. Как только результаты изучения лунного грунта были опубликованы, выяснилось, что некоторые метеориты, найденные в Антарктиде, на севере Африки и на Аравийском полуострове, по своим характеристикам очень напоминают лунные породы. На сегодняшний день таких метеоритов выявлено уже более сотни. Все-таки луна приветствует Землю камнями. Но это совсем не связано с извержением вулканов. Виною тому другие метеориты которые с космической скоростью врезаются в лунную поверхность. В результате мощнейшего взрыва лунное вещество выбрасывается из образовавшегося кратера, причем иногда скорость выброса может достигать 2,5 км в секунду или даже больше. Достаточно, чтобы оторваться от Луны и улететь в космос. Проскитавшись миллионы лет по Солнечной системе, Эти лунные осколки столкнулись с Землей и стали метеоритами. Сколько средств было затрачено на организацию лунных экспедиций и доставку на Землю лунного грунта, а он, оказывается, и так уже здесь разбросан по разным континентам. Но чтобы это понять, необходимо было все-таки слетать на Луну.